Якоря. Впрочем, я, конечно, ошибаюсь. Якоря можно было найти и в Киеве, и в Тюмени, у речных пристаней под кручами Днепра и под заросшими бурьяном откосами неширокой, но вполне судоходной Туры. Другое дело, что ни мне, ни Костику до пары до времени не позволялось бывать на этих далёких от дома пристанях и лазать по подбрывам. И к тому же на речных якорях все равно не было коричневато-рыжей морской ржавчины, которая отламывается от металла плоскими твердыми кусочками. А якоря были, да. Первый настоящий якорь я увидел еще в семилетнем возрасте, когда мы с мамой пошли на пристань провожать отчима в командировку. Якорь лежал в клевере и подорожниках, недалеко от дощатого тротуара, ведущего к дебаркадеру. Своей верхушкой с большим кольцом Он был прислонён к толстому, косо врытому столбу, так что не лежал, а полу лежал. Был я крестой породы, что называют якорями Холла. Это мне снисходительно объяснил отчим Артур Сергеевич, который кое-что понимал в морских делах. Отчим добавил, что раньше, до революции, фамилия Холл произносилась неправильно. Галь. Потом мы рекеты исправили. а сухопутные инженеры не исправили, и поэтому завод на другом берегу Туры называется Цепи Галля, хотя изобретатель этих цепей был однофамильцем Холла, придумавшего якорь. Завод Цепи Галля стоял у самого берега, от воды его отделяли свалки ржавого металла. Мальчишки, приходившие купаться на песчаные пляжи под обрывами, часто переплывали Туру, чтобы набрать на свалках горсти железных шайбочек, Впрочем, это были не шайбочки, а железные кружочки, формы и размером похожие на аптечные таблетки. Они служили пулями для рагаток. Попадая в оконное стекло, такие пули не высаживали его целиком, а оставляли небольшую лучистую пробоину. Впрочем, это отдельная тема. Я тоже плавал с мальчишками за шайбочками, но такое случалось позже. А пока я стоял перед якорем и обмирал от тихого восторга. От сознания, что это настоящий корабельный якорь. Я погладил его, спугнув бестолкового сухопутного воробья, и оглядывался на якорь, пока с мамой за руку шел по гибким доскам к Дебаркадеру. Должен сделать небольшое отступление. Несколько лет назад я с младшим сыном оказался в Тюмени, и мы бродили по заречной части города. Стоял жаркий день, Плоский песчаный берег был раскалён как побережье Красного моря. И как на морском побережье, вдруг я увидел наполовину врытый в песок и глину якорь классической адмиралтейской формы. Он был более метра длиной, не вытащить ни унести с собой. Откуда он здесь такой? удивился Алёшка. Наверное, со старых купеческих парусников, которые приходили сюда с северных морей. В прежние века такие суда действительно бывали в Тюменском порту. В память о тех торговых плаваниях у стен Свято-Троицкого монастыря стоят великанские, но настоящие весы, и лежит громадный якорь-кошка. Смотрю на него и каждый раз горжусь, как в детстве, река Тура синей жилкой связывает мой родной город с морями и океанами. Ржавчина с морского якоря у меня давно уже есть. Бурая неровная пластинка лежит между листьями старого, давно изписанного блокнота с полузабытыми адресами и короткими строчками путевых заметок. На листке со следами ржавчины несколько слов: Ист, бульвар, Адмьякэр, Лимуры. В начале 80-х годов я очередной раз приехал в Севастополь. Был жаркий сентябрь, почти без признаков осени. Только листья платанов слегка подсыхали по краям и искриблись по асфальту, когда падал листек. Я перекусил в кафе на историческом бульваре и решил пройтись до четвёртого бастиона. За панорамой открылась в кустах дрока каменистая площадка, на которой лежал трёхметровый адмиралтейский якорь с треугольными лапами на полукруглых рогах и длинным поперечным штоком на тулове в веретене. Видно было, что якорь очень долго покоился на морском дне. Ржавчина покрывала его как окалина. Полузгнивший деревянный шток выглядел обглоданным. По якорю лазали два типично севастопольских, загорелых, с белыми от солнца волосами пацана. Лет 10. Всених в синих школьных рубашках и пионерских галстуках, рядом с якорем валялись пёстрые ранцы. Лазали мальчишки не торопливые, цепко Отсюда и сравнение с лиморами, хотя, конечно, ребята были проворнее. Казалось, они решили прощупать якорь ладонями, коленями, ступнями и животами, и даже обнюхать его. На серых просторных брюках одного и парусиновых шортиках другого была коричневая ржавая пыль, на ладонях и на носах тоже. Сочетание чугунной якорной монументальности и живого ребячьего любопытства показалось мне весьма выразительным. Я нацелился своим зенитом. Мальчишка с носом-клювиком и круглыми птичьими глазами, он в этот момент балансировал на веретене. Доброжелательно спросил: "Может нам пока спрыгнуть, чтобы не мешать?" "Ни в коем случае, вы прекрасно вписываетесь в кадр". Тогда и вот так. Второй пацанёнок, курносый и круглоухий, забрался на верхушку торчащего ствока и уселся там, обхватив гнилое дерево крепкими кофейного цвета ногами. Отлично. Я сделал несколько кадров. Благодарю вас, джентльмены. Джентльмены проворно спустились с якоря и вытянули насык к моему аппарату. На носу, похожем на сапожок, сидели три веснушки, более светлые, чем загар. Обладатель веснушек с видом знатока мизинцем на объектив. Это Индустар? Это Гелиос. Мы разговорились о том, что с носом клювиком звали Владиком моего приятеля Шуркой. Обо учились в четвёртом классе ближней школы. Они честно сообщили, что удрали с продлёнки, потому что там всё по расписанию, как в гарнизоне. Поговорили о якоре, пришли к выводу, что он скорее всего с линейного парусного корабля времён первой обороны. Потом ребята помогли мне отколупнуть пластинку ржавчины. Я честно сказал, зачем она мне, и мальчишки отнеслись с пониманием. Шурка опять подобрался к штоку, отломил от него щепку, предложил Может, вам и деревёшку надо? Тоже на память. Но я сказал, что не надо. Если все туристы начнут отламывать скорат, от что ничего не останется. Вон, какой он старый и рыхлый. Да, Шурка погладил трухлявое дерево. И дырчит-то весь, будто в нём пчёлы своё жилище устроили. Это не пчёлы, это его источили морские черви. Я рассказал мальчишкам всё, что читал про корабельного червя торедо в повести Константина Паустовского Чёрное море. Как они точат подводные балки, сваи и деревянные корпуса шхуны Баркинтин. Владик сморщил нос клёвик. Вот какой ужасный вред от таких гадюк торед, вдруг срифмовал он и засмеялся, видно сам удивился такому своему сочинению. А шурка смех не поддержал. Глянул с высоты серыми озабоченными глазами. — А на людей они не нападают? А то полезешь купаться у сваи, а такой в тебя воткнется незаметно. А утром проснешься и весь в дырках, как вот это... Он хлопнул по штоку и опасливо повертел ногой, словно уже сейчас боялся увидеть на ней частые черные отверстия. — Ага, — подскочил Владик с прежней веселостью. — Будто в тебя из десяти шмайсеров! Ту-ту-ту-ту! Тревога скрибнула у меня противным когодком. Хотя в ту пору тихо ещё было и в Карабахе, и в Сумгаите, и в Абхазии, и в Чечне, и во всяких других точках, которые теперь зовут горячими. И казалось, что тихо будет всегда. На площадку с якорем я приходил и после, в разные годы. Там появились и другие старинные якоря, всяких видов и конструкций. Целая коллекция Первый якорь сторожил, теперь ничем не выделялся среди них. Но я всё же отыскивал его глазами. Тех мальчишек я больше никогда не встречал. Но запомнил их. Казалось бы, и встреча была мимолётная, пустяковая, и снимков не осталось, испортил плёнку при проявлении. А вот помню до сих пор, будто в тебя из десяти шмейсеров и снова холодок в душе. Когда прощались, Владик весело сказал мне: А хорошо такой якорёк в целом виде домой на память, а? Я ответил серьёзно. Не надо, в целом виде у меня есть, правда, чуть поменьше. Мальчишки одинаково приоткрыли рты. Откуда? недоверчиво сказал Курносс и Шорка. С Балтики привёз как-то. Я помахал беглом четырёхклассникам рукой и пошёл к бастиону, стараясь не наступать на листья платанов, которые шуршали по гравию, как живые. Я не соврал с севастопольским пацанам. Настоящий якорь в ту пору у меня действительно был. То есть не у меня, а в ребячей флотилии Коровелла, которой я тогда командовал. Но в ту пору Коровелла и дом родной для меня было одно и то же. Якорь мы раздобыли в Риге. В августе 1969 года журнал «Вожатый» организовал там для ребят морскую игру «Нептун Балтийского моря». Иногда просто жуть берет, о каких давних временах я рассказываю. А кажется, все было только вчера. Перечитываю вахтенный журнал «Коровел» и тех дней, и будто слышу голоса ребят. А они давно уже не ребята. И судьбы у них, ох, какие разные. Один, говорят, спился после армии, другой бросил отряд, выдал «Коровельские тайны» местной шпане, стал у нее своим человеком и в конце концов сгинул в тюрьме. То ли покончил с собой, то ли убили. Нет на свете и замечательных братьев Фалалеевых. Андрей умер от болезни, а младшего Володьку убили бандиты, когда он шёл с завода с получкой в кармане. Но большинство всё-таки живёт более или менее благополучно, кое-кто уже нянчит внуков. И встречаясь, мы вспоминаем нептуновские дни, будто недавнее прошлое. Вспоминаем парусники, простор Рижского залива, жёлтые кувшинки в тихих заводях Даугавы, шумные Спартакиады, шлюпочные гонки, друзья из других городов. Молодого штурмана Сашхуна Кадор, Захаролипшица и операцию Лебяжий пух, целью которой было добывание якоря. В Ригу, который тогда и не снилось, что она для России когда-то станет за границей. Съехались несколько ребятчих морских отрядов. Кроме нашей каравеллы, два из Москвы и один из Севастополя. И был ещё местный морской клуб Экватор, хозяева плавучей базы, на которой мы поселились. База это какая-то тупоносая баржа с деревянной казармой на палубе. Была швартована у причала на острове Кипсала. Длинный остров лежит на Долгаве, посреди города. С палубы мы видели шпили соборов на дальнем берегу и желтый старинный замок, где в ту пору находился Рижский дворец пионеров. Мы, конечно, побывали в этом замке. К нему примыкает круглая крепостная башня. В ней тогда был не то морской клуб, не то музей. В небольших круглых залах, расположенных один над другим, темнели у стен старинные камины. К стенам прислонялись якоря разных размеров, от шлюпочных малюток до весьма внушительных, выше меня ростом. Но о том, чтобы выпросить на память хотя бы самый крошечный якорь, конечно, не могло быть и речи. Посреди залов стояли нактоузы с большущими корабельными компасами разных конструкций, висели на стенах штурвалы, судовые фонари и кольца толстенных канатов. А в верхнем помещении стояла двухметровая модель бригантина. Так и было написано на медной табличке «Бригантина». Там же по-русски сообщалось, что построил модель в 1910 году корабельный мастер Янсун, живший на улице Балластной Дамбы. То есть мастер жил когда-то в том месте, где теперь стояла наша плавбаза. Недалеко от базы тянулась по низкому берегу улица Балласта-Дамбис. Без сомнения называлась она так в честь насыпной, со стенками из сваи дамбы, которые тут отгораживало от большой реки тихую гавань. Возможно, я ошибся, называя фамилию мастера, но думаю, он бы не обиделся, столько лет прошло. Бригантина, несмотря на почтенный возраст, выглядела юной и стройной, только паруса пожелтели. Она была прекрасна, и наши ребята мечтали, что когда-нибудь мы построим похожую на неё у себя в каравелле. Такую громадную модель мы так и не построили. Вернувшись домой, мы начали строить настоящие парусные яхты для хождения по Уральским озёрам, и для модели уже не было времени. На бригантину из Рижского замка вспоминали с очень тёплым чувством. Так же, кстати, как и другую бригантину, настоящую, на которой нам удалось побывать. Это была немецкая учебная шхуна Брик Вильгельм Пик. Однажды пасмурным вечером она под штормовым ветром с одним лишь марселем на фок-мачте ворвалась в Даугаву и стремительно швартовалась у причала рядом с замком. На корме заполоскал большой чёрно-красно-жёлтый флаг с гербом ГДР. Естественно, я начал хитрыми путями, через всякое флотское начальство добиваться, чтобы немцы пригласили каравеллу в гости. И приглашение было получено. ГДРевские штурманы, люди европейского воспитания и утончённого морского этикета, встретили нас великолепно. Впрочем, и юные курсанты каравелл одежались соответственно. Подтянутые мальчики в отутюженной форме с якорями, шевронами и аксельбантами, в белых гольфах и синих пилотках с золотистыми звёздами были в результате сделанных заранее внушений образцом корректности и скромности, лишь изредка позволяя себе небольшие и даже приятные для хозяев проявления детской непосредственности. Без спроса никуда не лезли, забраться на ванты не пытались, за рын да булинь корабельного колокола не дергали и задавали вполне профессиональные вопросы, касаемые парусной оснастки судна. Я переводил, выскребал из памяти остатки знаний немецкого языка, которые еще не выветрились после университета. И на всякий случай каждый вопрос предварял словами: "Ншуль диген зебитте. Извините, пожалуйста". В конце концов, ребята, мило улыбаясь, стали и сами также начинать свои фразы. Вейны ветрами Балтики морские волки были очарованы грацией и аристократизмом юных моряков с далёкного холодного Урала. Не очень понимая по-русски, они, конечно, не обращали внимания, какие разговоры ведутся на заднем плане. А обаятельный Игорёк, наш юный кинооператор, в это время говорил приятелю. — Слышь, Гошка, если ночью подогнать к носу шлюпку, получится у нас отвинтить якорь и свести на базу. — Тебя чё, вымбовкой по темечку стукнули? — отвечала рассудительная Гошка Никитин. — Как отвинтишь? Рым и скоба внутри клюза, это ж якорь холла. Да и весу-то, булькнем к русалкам вместе со шлюпкой, к тому же будет международный скандал. Это была, конечно, чистейшей воды морская травля, но в ней слышалось жгучее желание наших мальчишек по иметь настоящий якорь для родного отряда. Я на всякий случай показал Игорю и Гошке кулак, а потом шёпотом посоветовал: "Назовите эту операцию Лебяжий пох. Лёгкость названия в какой-то степени компенсирует якорную тяжесть". Принято. Тем же шепотом отозвался Игорек и с индифферентным лицом начал водить объективом крошечной камеры экран по палубным надстройкам. «Любезные хозяева-бригантины разрешили нам снимать на судне все, что хотим. И даже позволили сфотографировать карту Балтийского моря, Ост-Зее, на которой был проложен маршрут Вильгельма Пика. Я сперва даже не поверил, потому что знал». На любом советском судне такое было бы немыслимо. Морские карты были отнесены к документам особой секретности. Считалось, что сделанные с них фотоснимки неизбежно попадут в лапы иностранных спецслужб, и Пентагон занесёт различимые на фотографии ориентиры в специальную схему для точного наведения межконтинентальных ракет. Идиотизм таких суждений был очевиден для каждого школьника. Карты и лодцы и всех морей и побережий для того и печатаются, чтобы ими могли пользоваться моряки любого государства. Секретность здесь бессмысленно и чревата катастрофами. Но попробуйте в чем-то убедить цензуру. Кстати, рижская поездка все-таки послужила поводом для наших споров с цензурой. В 71-м году мы стали готовить в среднеуральском издательстве книгу об отрядной жизни. «Каравелле» как раз исполнилось 10 лет. Включили туда и главу про операцию «Нептун» Балтийского моря. Конечно, с фотоиллюстрациями. И вот, однажды звонит мне наш милейший редактор Светлана Владимировна Марченко. «Слава, цензор требует убрать снимок, где вы на немецком судне. Говорит, что там на первом плане какой-то непонятный припор. Возможно, из числа новейших и секретных». «Светы и угодники». Да это обыкновенный магнитный компас немецкой марки ГРВ. Его знают все на свете. Кстати, весьма неважный по сравнению с нашими советскими. У нас такой же в отряде валяется в разобранном виде. Святые угодники для цензуры не указ, у нее инструкции. Да ведь судно-то даже не наше, а иностранное. Но ГДР наши союзники. И какой же секретный прибор союзники стали бы показывать туристам? И откуда он может взяться на маленьком паруснике, где проходят начальную практику мальчишки, решившие поступить в мореходную школу? — Слава, ну я-то при чем? Требуют убрать. Меня зашкалило. — Тогда снимайте книгу с производства. — Ну, Слава... — Снимайте. Я так не согласен работать. У всякой глупости должен быть предел, даже в цензурном ведомстве. Снимок послали на экспертизу в московскую военную цензуру. К счастью, ответ пришёл быстро. И кажется, даже с комментариями по поводу интеллектуального уровня свердловских цензоров. Точно не знаю, письмо мне, конечно, не показали. А с другим снимком получилось ещё смешнее. В Риге к нам примкнул местный восьмилетний пацанёнок Владик, сынишка поварихи с плавбазы Акватор. Скромное светлоголовое создание, белое, как ромашка без козырочки. С очень подходящей фамилией и цветков Мальчишка крепко привязался к нашим ребятам, особенно к пятнадцатилетнему капитану Оле с Валовой. Даже всплакнул, когда пришло время прощаться. И Ольга тоже. И потом долго переписывался с Каравелой. На прощании мы сделали фотопортрет Владика. При подготовке книги решили поместить этот снимок в главу о наших друзьях. Казалось бы, уж здесь-то вовсе нет повода для цензурных придирок. Оказалось, что есть. «Слава, они требуют убрать вашего Владика», — с тихим рыданием в голосе сообщила Светлана Владимировна, когда я пришел в редакцию. «Они совсем спятили?» «Не знаю. Говорят, на ленточке без козырки у мальчика непонятные буквы. Вдруг это название военного корабля, которое нельзя рассекречивать». Без козырка была детская. На таких обычно делают надписи смелые: космонавт, свобода или, например, варяг. Вот секрет-то. Это я и стал толковать редактору. А кроме того, в советском флоте давно уже не пишут на ленточках корабельные названия. А когда писали, то не для засекречивания, а наоборот, чтобы все видели и знали. Да и посмотрите внимательно. На ленточке буквы-то даже не русские. Варо это начало какого-то латышского слова. Что-то вроде «Герой» или «Слава». «Ну, Слава, я-то здесь при чем? Попробуйте объяснить это им!» Но им я объяснить ничего не мог. Беседы авторов с цензурами не допускались, потому как считалось, что в свободной советской стране цензуры вроде бы и нет. Хоть ты лоб расшиби Остянку. Ну не посылать же и этот снимок в Москву. Пришлось просить ретушера замазать белилами четыре странные буквы, расшифровка которых могла нанести непоправимый урон могуществу советского ВМФ. Несколько лет назад ко мне в гости зашел мужчина с утомленным лицом и, как мне показалось, с сединой в жестких изъерошенных волосах. Его рябоватое лицо было совершенно незнакомо. «Может, вы меня вспомните?» Рига, 69-й год, я был тогда с вашими ребятами, звали меня Владик. Владик Цветков? Оказалось, что он проездом в нашем городе, нашел адрес, решил зайти. О себе говорил неохотно, занимается мелким бизнесом, не очень удачно. Теперь вот решил завести с компаньонами коневодческую ферму. Неизвестно, конечно, что получится, но коней он любит. О про то давнее лето, про операцию Нептун в Балтийском море, вспоминал с посветлевшими глазами. Помнил каждого из ребят, опечалился, узнав, что Олесь Валов живёт в Москве.